Глава 28 Признаваться в том, что Бригит была права, кавалер не собирался. Вот еще. И так много о себе стало думать. Карету ей подарил, это уже немало. Но так и было. Совет рыжий красавицы оказался хорошим. Он совсем не зря ездил в город. И вместо того, чтобы раздуть новую свару, кажется, он наживал новых и ценных друзей. Уже через день с утра приехал посыльный от Кершнеров и просил узнать, будет ли угодно госпожа Мэшбахтом и девица Урсули Видль принять Людвига Вольфганга Кершнера и сопровождающую его мать Клару Кершнер, На что поступил благоприятный ответ. Сказано было посыльному, что дом Эшбухтов ждет уважаемых гостей с большим нетерпением. На что посыльный сообщил, что гости поедут к ним затемно и уже к обеду будут. Волков звал к себе сестру Терезу и племянниц, чтобы сообщить им о деле. И когда те пришли, мать заплаканная, а девочки перепуганные, кавалер глянул на них и охнул. У невесты, оказывается, и платья подобающего нет, и у матери ее платья хорошего нет, а что есть старое обтрепалось. То хоть и неплохие платья были, что кавалер покупал племянницам, Но девочки давно из них выросли, а ко всему еще и обед нужно начинать готовить сейчас. «Собирайтесь», — велел кавалер, а сам нахмурился. «Надо в город ехать за платьями». «Пока доедете, ночь уже будет, вам и городских ворот не откроют», — сказала госпожа Ланге. «А коли откроют, так портные все спят». И пока Волков молчал и хмурился, она продолжала. «Не волнуйтесь, господин мой, я все устрою». Да завтра еще целые и ночь. Мы успеем». «Что ж вы, новые платья для Урсулы и Катарины и для моей сестры пошьете», — не поверил Волков. «Катарина пусть берет платье старшей сестры», — сказала Бригит. «Ой, я согласна», — закричала младшая племянница. «Госпожа Рене, сестра ваша, пусть возьмет платье у госпожи Эшбахт. Они телом схожи почти. Разница невлека, ее никто и не заметит». «Берите любое мое платье», — милостиво согласилась Элеонора Августа. Она взяла за руку сестру Волкова Терезу. «Пойдемте, сестра, посмотрите, что можно взять у меня». «А я?» — искренне удивлялась происходящему виновница всего переполоха, «тринадцатилетняя невеста. А где же мне взять платье?» «Вам нравится мое платье из зеленого бархата?» — спросила у нее госпожа Ланге. «Ваше платье из зеленого бархата?» Глаза Урсулы округлились. «Очень нравится. Но оно же мне велико. У нас есть ножницы, иголки, нитки и дворовые девки. И целая ночь впереди. Мы перешьём его под вас. Вы будете в нем так хороши, что жених влюбится в вас с первого взгляда. Согласны?» «Согласна», — сразу согласилась племянница. «Но госпожа Ланге...» «Разве вам не жалко такого хорошего платья?» «Не волнуйтесь, дорогая моя, завтра вы будете главной, о платье...» Бригит с улыбкой взглянула на Волкова. «Думаю, что господин купит мне новое». Господин, увидав, что все смотрят на него, молча кивнул и стал подсчитывать, что ему обошлось бы дешевле. «Три хороших платья для сестры и племянниц или еще одно роскошное платье для Бригит. А госпожа Ланги уже звала к себе Марию. Велела ставить варить бульоны. Кликнула мужиков, велела им забить свинью, а девке умелой в шитье объяснила, что надобно делать. Звала еще кого-то, распоряжаясь и распоряжаясь. И так она это умно делала, что Волкову ничего не оставалось, как сесть в свое кресло, налить пиво и позвать монаха с новой книгой, которую тот купил недавно. Все, что Бригит задумала, все так и сделала. Придраться было не к чему. Тринадцатилетняя Урсула Видль была напомажена и нарумянина. Ее волосы были помыты с яичными желтками для блеска, распущены и чуть завиты. Платье, как и ожидалось, оказалось великолепно. Бархат есть бархат, и сидела на девочке изумительно. Волков хотел было сказать, что уж слишком взрослая она выглядит. Но вспомнил, что девочке скоро ложится на брачное ложе и промолчал. Для нее посреди залы, чуть отодвинув стол к стене, поставили кресло. Под ноги поместили скамеечку. Урсула все понимала и была не только на вид взрослой, но и не по годам серьезной. «Матушка, дайте мне платок. Лучше мне при платке быть». И тут же отбросила платок, что давала ей мать. «Да нет же, что вы мне тряпку даете?» «Мне кружевной надобно. Тетушка Элеонора, можете мне на время дать кружева? Как гости отъедут, так я вам верну». Элеонора Августа молча отдала ей свой кружевной платок. Племянница, как и положено даме, тут же спрятала его в рукав платья, оставив небольшую часть его снаружи. Она делала все так же, как делали взрослые дамы. Девочки очень ловко перенимают все у взрослых женщин. И тут же она потребовала зеркало. — Катарина, подай мне зеркало, хочу поглядеть на себя. — Ты только что смотрела, — отвечала младшая племянница, которая не хотела отходить от кресла дяди, а хотела смотреть картинки в его книге. — Глупая гусыня, немедленно неси мне зеркало, — кричала старшая таким тоном, который Волков за ней еще не замечал. Тереза Рене, мать девочки и сестра господина, то и дело кривила губы и, с трудом сдерживая рыдание, промокала глаза от слез. Урсула, видя это, говорила ей строго, «Матушка, того не надобно сейчас. Ни к чему тут слезы ваши. А вось не хороните меня, и не захолопа меня дядюшка выдает». Волков же, слыша это, и читать забывал. Ди удавался. «Вон как свадьба меняет женщин. Вчера еще тихой девочкой была, а сегодня строга уже даже с матерью». Ротмистр Рене, которому Урсула была подчерицей, непонятно от отчего грустил не меньше, чем ее мать. Лицо его полнилось печалью. Он сидел у стены и вставал всякий раз, когда в его стакане кончалось вино. Наливал и садился снова. Грустите и медленно напиваться. «Дорогая моя, отнесите сестре зеркало. У нее сегодня очень важный день». Волков чуть подтолкнул младшую, и та нехотя исполнила его просьбу. А тут как раз влетела в залу девка дворовая и, разгоняя страсти, закричала «Приехали! Во двор въезжают!». Волков встал, закрыл книгу и пошел на двор встречать гостей. За ним отправились все его люди. Жена, единственная из женщин, даже госпожа аланги не пошла на двор. Оба монаха, фон Клаузевиц, Максимилиан, Уволень... Гренер, братья Фейлинги, Бертье, Рене. Все в лучших одеждах, и только бесшабашный Бертье был с непокрытой головой. Во дворе уже стояла карета, в точности такая же, какую Волков подарил госпоже Ланге, а помимо кареты было еще четверо вооруженных верховых, охрана. Людвиг вольфган Кёршнер оказался на удивление худ по сравнению со своим отцом, был чуть прыщав и лопоух, что пытался, кажется, скрывать при помощи кокетливой бархатной шапочки с драгоценным заморским пером. Вся его другая одежда была тоже очень дорога. И шуба, подбитая синим атласом, и панталоны необыкновенно свободного кроя из яркого красного шелка с дивными узорами, и шоссы в цвет панталон, и синие до черноты софьяновые сапоги, Который, хоть и не приехал верхом, доходили ему до бедер. Перчатки, цепи, кольца — все, как и полагалось, на нем было. Небольшой меч из пада с золоченым эфесом и отлично выделанными ножными завершал его костюм. Любой молодой принц или первый сын графа не погнушался бы такой одежды. Мать его, Клара Кершнер, тоже была дорого одета, но все-таки не так вычурна, как ее сын. Мальчик сразу подошел к Волкову и поклонился. «Хорошо. Низко поклонился. С уважением. От всего дома Кершнеров передаю вам привет и благодарность за великодушное ваше приглашение, господин кавалер. И вас благодарю, госпожа фон Эшбахт. Он поклонился и Леоноре Августе. «Видимо, юноша заучивал эту речную изусть. Значит, готовился. Это Волкову понравилось». «Мы вам тоже рады, молодой господин Кершнер. без всякой графской спеси отвечала госпожа Эшбахт. Тут юный Кершнер поклонился и всем людям кавалера. «Приветствую вас, добрые господа!» И у и Максимилиан, и фон Клаузевиц, и все другие, включая стариков Брюнхвальда и Рене, все ему кланялись в ответ весьма учтиво, хоть и смотрелся он ребенком даже на фоне таких молодых, но уже закаленных и обветренных людей, как Гренер и братья Фейлинги. А вот они-то, эти двое, хоть и поклонились, как положено, но потом стали тихо переговариваться, и притом на их лицах были высокомерные ухмылки. И это кавалер для себя отметил. «Рад вас видеть, друг мой!» — сказал он весьма сердечно и тепло, что для него было необычно, и протянул юноше руку. Волков был без перчаток а Людвиг Вольфганг — в перчатках. Хоть и позволял ему этикет пожать руку кавалера, не снимая перчатки, но он все-таки потрудился стянуть узкую перчатку перед рукопожатием. Это тоже понравилось кавалеру. И он, чуть улыбаясь, произнес. «Прошу вас стать моим гостем и пройти в дом. Сдается мне, что у вас там кто-то с нетерпением дожидается». Все заулыбались, даже мать юноши, И сам он заметно покраснел».